Глава третья. Обстановка в ресторане располагала к приятному отдыху и радовала глаз своей ненавязчивой атмосферой. Отдельный небольшой зал для празднования торжеств находился на втором этаже. Под стеклянной крышей, примыкающего к нему зимнего сада, уютно расположилась цветочная галерея со всевозможными видами вечно зелёных растений. Огромная луна светила прямо сквозь крышу, и её холодный ледяной свет с исине-чёрным оттенком манил своей таинственностью. Лилия едва не опоздала. Она почти весь день промучилась, помогая спасать несчастного пса Джокера. Пришлось везти его к специалистам в свой питомник, где она работала. В самый последний момент ей пришлось ещё оставить там шерифа, который упорно не хотел заходить в клетку и визжал так, будто его резали тупым ножом. Лиля уже хотела плюнуть на приглашение старого друга и остаться, тем более она вызвалась ухаживать за Джокером. Единственное, что её останавливало, это дорогой во всех смыслах подарок для Ярослава, который она искала почти 2 недели. Гости уже уселись за стол, лёгким фоном играла приятная мелодия в джазовом стиле. Официанты разливали напитки и предлагали выпевку. Всевозможные закуски и салаты радовали глаз своей пистротой. и вселяли надежду, что на вкус они окажутся не менее хороши. Роман пускал слюни, предвкушая вожделенную победу в борьбе с голодом, и всё намеревался наколоть на вилку кусочек сыра. Лиля отвлекла его от этого процесса, подойдя сзади и закрыв глаза. "Если вы думаете, что я не смогу есть с закрытыми глазами, то вы глубоко ошибаетесь", сказала она, и все дружно засмеялись. "Я узнал тебя, Лиль. Ты чуть не опоздала, и поэтому Ты мне отдашь свою порцию горячего, как лучшему другу. Обжора ты, а не лучший друг, сказала она, поцеловав его в щеку, и направилась в сторону именинника, который сидел во главе длинного стола с противоположной стороны. На руке у неё висела небольшая картонная сумочка с подарком. Ярослав с облегчением вздохнул и был рад, что это явно какой-то неодушевлённый предмет, а не живое существо, о котором ему намекал с утра Роман. Как же я счастлив, Лилечка. Спасибо тебе. Присаживайся, сказал он, принимая презент и благодаря её от души. Откроем вместе со всеми подарками чуть позже, ты не против? Лиля закивала и тут же помахала всем присутствующим в знак приветствия. Ярослав указал ей на рядом стоящий свободный стул. Я специально для тебя место приберёг. Ну что, мы можем начинать всезорие? Ура! Ура! прокричали все хором. и принялись громко поздравлять Ярослава с днём рождения. В самом разгаре веселья, когда изрядная доля была съедена и выпита, и многие пошли плясать под энергичную музыку, Лиля вышла в зимний сад. Там по-прежнему светила луна. Она казалась застывшим огромным глазом, наблюдающим за мелким людом. Ярослав тоже поспешил уединиться и вышел вслед за давней подругой. Какое-то мистическое место тут, не так ли? сказал он, слегка поёжившись от нахлынувшего чувства незащищённости. "Да, странно как-то. Такое место престижное в центре города, а тут даже света нет", ответила Лиля. "Я думала, что некоторым растениям нужен постоянный дневной свет. Его же легко создать в нынешних условиях современного мира. Я, кстати, говорил с администратором, и он сказал, что у них всё под контролем и ни одно из растений не страдает". Вот слово в слово тебе говорю. Ни одно из растений не страдает». «Ладно тогда. Может, ему виднее». Где-то в глубине сада, почти у самой его стеклянной стены, справа каркнула ворона. Это было настолько отчётливо и громко, что перепутать или сказать, что кто-то из двоих ослышался, было бы глупо. Ярослава прошиб холодный пот, и он прижал ладонь к амулету на груди. Подарку антиквара. Лиля машинально прильнула к другу, И откровенно задрожала. Вечернее платье хоть и смотрелось на ней как влитое, на какой-то момент показалось ей удушливым корсетом. Ещё немного, и он передавит её хрупкие рёбра и затянется удавкой, перекрыв доступ кислорода в лёгкие. Пойдём отсюда, прошептала она, почти теряя сознание. Ярослав схватил её под локоть и потянул за собой к свету. Луна исчезла из поля зрения. На какое-то время её закрыли огромные снежные тучи, нависающие над городом. Крупные хлопья снега закружили в воздухе, продолжая своё безвозвратное падение на землю. Вернувшись к гостям, Ярослав и Лиля моментально почувствовали себя лучше и поспешили присесть к столу. Ох, что это было, подруга. Я откуда знаю? Сама чуть не умерла от ужаса, еле успела за тобой. Но ну и реакция у тебя есть, сил столько. Она потёрла локти и заулыбалась. Чуть руку мне не вывихнул. Да что-нибудь выпить за спасение и за твоё здоровье. Отличный тост, Лиль. Он налил в красивые высокие рюмки ледяной водки, только что поставленной на стол заботливыми официантами, и преподнёс одну ей. Не дожидаясь повтора тоста, выпил залпом, даже не чокаясь. Ах, хорошо, родимая, пошла. Ах. Лиля последовала его примеру и зажмурившись опустошила рюмку. Ярослав поднёс ей к носу кусочек селёдки на вилке, а сам другой рукой налил снова водки до краёв обоим. Что за подарок ты мне искала 2 недели, решил сменить он тему, когда Лиля наконец открыла глаза и стала жевать сочную пряную закуску. Наш батан мне все уши с утра прожужжал, обещая сенсационный сюрприз. Го рад, что это не дикий зверь, кстати. Сейчас принесу, сказала Лиля и хотела встать, чтобы дойти до стола с подарками. Он стоял торжественно на импровизированной сцене и был заполнен всевозможными подарочными коробками разной величины. Нет, не надо, я сам. Пей лучше, а то бледная, как та луна над крышей в саду. Спустя несколько минут он с удовольствием уже разворачивал подарочную обёртку и радовался, как мальчишка. У него в руках оказалась небольшая деревянная коробочка со стеклянной крышкой. Сквозь неё был виден аккуратно прикреплённый к белоснежной подушечке старинный ключик из бронзы, явный раритет. "Этого не может быть", воскликнул Ярослав и махнул рукой Роману. Тот так и ни разу не вставал с момента начала празднования, на другом конце стола набивая свой желудок всевозможной едой и не сразу заметил призывы друга. Когда он наконец таки подошёл, то понял тут же, взглянув на ключик, ларец от неизвестного отправителя будет открыт. Лиля, ты себе не представляешь, какой ты мне сделала подарок сегодня. Спасибо тебе огромное. Ярослав её крепко обнял и поцеловал в щёку. Роман уселся на соседний свободный стул и попросил чистую тарелку у подошедшего к нему официанта. Многие из гостей уже забыли о цели визита и веселились в своё удовольствие, танцуя посреди зала. «Я бы прямо сейчас рванул к тебе домой, Ярик», — сказал он и начал накладывать на тарелку всё, до чего мог дотянуться. Лилия смотрела в недоумении и пыталась понять, какой замок можно открыть её подарком, если Ярослав так обрадовался. Она приобрела его лишь с одной целью — вручить символический ключ к открытию турагентства. Только хотела, чтобы это был непременно старинный ключик, и что-то ей подсказывало, где его нужно искать. Точнее, Лиля нашла красивую рекламную брошюру в своём почтовом ящике среди кип и всякой ненужной рекламы. Старинный антикварный магазин находился в нескольких кварталах от её дома, и она сочла это за удачное стечение обстоятельств. Неделю до этого Лиля потратила впустую, обойдя несколько ювелирных магазинов, ломбардов и сувенирных лавок. Ей ничего не нравилось из предложенных ключей. Либо они были слишком дорогими по цене, либо не имели старинного налёта и выглядели вполне обычно. Старик антиквар ей сразу не понравился, но на рекламной брошюре, среди разных фотографий раритетных вещей, Лиля разглядела красивый старинный ключик. Радости её не было предела, и она указала на него старому продавцу. Антиквар начал убеждать её, что никогда не заказывал никаких брошюр и видеть не видел того ключа. Пришлось ходить к нему каждый день и умолять продать всё-таки эту старинную вещицу, хотя старик ей отвечал отказом. В конце концов он сдался, когда Лиля от бессилия разрыдалась у него перед прилавком. Старик-антиквар принялся её успокаивать, а когда узнал, что имя у неё Лиля, его глаза тут же странно заблестели. Он сказал, что постарается найти похожий и попросил прийти после обеда, но при этом назвал приличную цену за требуемый ключик. Пришлось занятие ещё немного денег у коллег по работе и выпросить аванс в бухгалтерии, чтобы собрать нужную сумму. Лиля, конечно, не стала рассказывать эти подробности Ярославу, лишь намекнула с утра Роману, что подарок стоит как хороший породистый щенок. Тот расценил это по-своему и выдал информацию другу в виде того, что Лиля собирается подарить ему какую-то живность на день рождения, и долго не могла найти что-то экзотическое. Еле дождавшись окончания вечера, после задувания свечей на праздничном торте, который уже никому не лез в горло, кроме Романа, друзья все втроём поехали к Ярославу. "Нет, представляешь, Лиль, этот антиквар тебе ключ продал, а не какой-то другой Лилии". Радовался, подогревшая от обильной еды Роман, пока они поднимались по лестнице. "Это мистика какая-то, честное слово". Ярослав долго возился с входной железной дверью, потом отпирал вторую. И вот наконец они попали в квартиру. Лилия была тут впервые и начала осматриваться. Новострой был капитальный, и это чувствовалось сразу по толщине стен. Два арочных проёма из коридора, один на кухню, другой в огромный широкий холл, давали это чётко понять. Ярослав обещал устроить на Васильевке, как только выплатит долг по ипотеке, пока он не считал себя полноправным собственником. Сколько комнат у тебя, Ярик? спросила Лиля. Пока тот крутился вокруг заветной шкатулки и доставал из коробочки ключ, три зал, спальня и гостевая выпалил он и потёр ладони. Эй, Рома, ты где там застрял? Я открываю, иди. Ключ с лёгкостью провернулся два раза в замке, и Ярослав тут же открыл ларец. Что там? Бриллианты? спросил Роман, глядя на чёрный бархатный мешочек. Таких размеров? Ты чего? Это какая-то коробочка, судя по прямоугольной форме. Ещё инициалы вышиты МЛ, ответил Ярослав. Давайте уже откроем, взмолилась Лиля, которая ужасно не терпелась узнать содержимое мешочка. Тю, сказал Роман, когда увидел потрёпанную колоду карт и даже потряс в воздухе тем самым мешочком, дабы удостовериться, что там больше ничего нет. Он взял в руки открытый ларец и прощупал дно. хотел пойти за ножом и разрезать красивую красную обшивку внутри, но Ярослав его остановил. Лиль, а твоя фамилия же Молчанова, да? спросил он. Да, конечно. Рада, что ты помнишь. А не твои ли это инициалы МЛ, а? Молчанова Лилия. Ты круто нас с Ромой разыграла, как я сразу не понял. Точно, это квест. Лилька, ты, конечно, авантюристка, засмеялся Роман. «Ты и старика на этого подговорила, да?» «Ну, Лиля!» И мне с утра мозги запудрило с экзотическим животным. Он взял в руки колоду и начал рассматривать карты. «Да вы что, вы издеваетесь, что ли?» «Я первый раз это вижу. Ничего и не устраивало, никаких квестов. Я просто искала старый ключ как символический знак в честь открытия турагенства, и всё». Начала она оправдываться и едва уже не плакала. Потом она рассказала в подробностях всю историю с поиском старинного ключа, упомянув про брошюру и то, что ювелир взял с неё приличную сумму. Значит, этот старик всё провернул, ума заключил Роман. Он таким образом веселится на старости лет и заодно продаёт подделки по цене антиквариата. А нам сказал, что ключ он подарил, а не продал. Ага, он мне сразу не понравился, если честно. Это все никакой не девятнадцатый век, а явное кустарное производство. И эти карты ты глянь. Это вообще карты или картинки для детей? Да, такого дня рождения у меня еще не было, сказал Ярослав и пошел на кухню варить кофе. Если это гадальные карты, то я такие вообще впервые вижу. Лиль, тут вот солнце, звезды, гора, небо, гроб. Что это, Таро? Не унимался Роман. Не знаю, но символы похожи. Я никогда к гадалкам не ходила и карты Таро близко не видела, честно призналась Лилия, которая была разочарована, что вечер так странно закончился, и её подарок не был оценён в должной мере. Она чувствовала себя обманутой стариком-антикваром и втянутой в какую-то дурацкую историю. Надо было ещё ехать забирать Шерифа из питомника и проверить несчастного акробата Джокера. Его хозяин уже много раз звонил, интересовался И приходилось отговариваться короткими фразами, убеждая, что всё в порядке. Ярослав вернулся с подносом из кухни. Ароматный кофе дымился в маленьких фарфоровых чашечках и заполнял своим запахом всю комнату. У меня есть коробка конфет открыть? Он посмотрел на Романа, тот замотал головой и продолжал перекладывать карты по одной, внимательно их рассматривая. Невероятно, ты отказываешься от шоколадных конфет, Батан? Лиля, запиши. Сегодня же не понедельник, а наш роман батан сел на диету. Я пытаюсь понять, друг, что это за картинки и зачем этот старый хрыч тебе их подарил. Всё-таки это карты, потому что их 36, и они пронумерованы. Кто такая или такой этот МЛ? Может, это просто малодому лоху? Фука, грубо ром, сказала Лиля. Младшему лейтенанту или морскому льву? А может, просто моей любимой или маме Любе». «Смеетесь, смеетесь. У меня день сегодня все равно самый незабываемый вышел», сказал Ярослав, отпивая кофе. «Жалко, что остальные подарки все остались в ресторане. Сейчас было бы над чем еще посмеяться». «Или поплакать», добавил Роман. «Ладно, я поеду домой, но только такси вызову». «Я с тобой», сказала Лиля. «Мне в питомник надо». «А кофе я кому варил?» «Не, я не хочу, спасибо». В следующий раз, Ярик, сказал Роман. мы пошли. Когда друзья наконец уехали и Ярослав закрыл за ними двери, он понял, что смертельно устал за весь день. Да и бессонная ночь в компании Романа и картин Босха сделали своё дело. Он только и смог, что дойти до спальни и плюхнуться прямо в одежде на огромную кровать. Через несколько секунд послышался громкий храп, и объятия Морфея погрузили его в глубокий сон.